Борец за права всех угнетенных и великолепный литератор. Она сознательно предпочитала играть лишь вторые роли, но только когда на первом месте был великий Сартр. Вся ее жизнь была великим служением, но кому? Философии или любви? Она родилась в Париже 9 января 1908 года. В семье отпрыска аристократического рода Жоржа де Буара, преуспевающего адвоката и актера любителя человека азартного и влюбчивого. Свою жену, Франсуазу Брассер, он выбрал из-за ее большого приданого и перспектив на наследство. Отец Франсуаза был банкиром. Однако тот обанкротился, так и не успев выплатить полагающееся дочери приданое.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 В 1917 году Жорж де Бувуар потерял всё свое немалое состояние, неудачно вложив его в печально известный займ российскому царскому правительству. Семья лишилась дохода, на сестры приданного и надежды на хорошее замужество. Симона решила, что она обязана владеть профессией, которая позволила бы ей самой зарабатывать себе на жизнь.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 Она демонстрировала столь выдающийся о, что знакомство с нею добивались первые интеллектуалы Сорбонны и трудилась так упорно, что один из них, Рене Майо, в её воспоминаниях названный Андре Эрбу, будущий известный философ и генеральный директор ЮНЕСКО, прозвал ее кастер, то есть бобр, из-за созвучия её фамилии с английским наименованием бобра. Бивер. В 1929 году мой привел Симона на студенческую вечеринку, где познакомил со своим другом Жан-Полем Сартром. Сартр, обладатель удивительно некрасивой внешности и ещё более удивительного ума, моментально поразил Симона и интеллектом, и своей непохожестью на всех, кого она видела вокруг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 Их отношения были странной смесью телесного притяжения, духовной близости и интеллектуального соперничества. В 1929 году на аггрегасьон, дословно агрегирование, Симона, самая молодая за всю историю участницы испытаний и всего десятая женщина, кто смог их выдержать, оказалась второй в то время как Сартр показал первый результат. Комиссия, которая долго не могла решить, кого же ставить на первое место, отметила, что Сартр без сомнения обладает выдающимися интеллектуальными способностями, зато Симона бесспорным даром философа. Едва получившего диплом, Сартра призвали на срочную военную службу. Но из-за плохого здоровья и слабого зрения он полтора года служил на метеорологической станции. Симона продолжал обучение, посещая лекции в École Нормаль Supérieur, школе высшего образования. Они переписывались ежедневно, как и все последующие годы, стоило им разъехаться. Сартер вернулся в 1931 году. Он хотел получить место где-нибудь в Японии, который давно интересовался. Однако в марте его назначили на должность преподавателя философии в лицей Гавра. Сартр был разочарован. Он всегда ненавидел провинцию, считал тамошнюю жизнь полной скуки, буржуазной тоски и интеллектуальной деградации. Однако в Гавре он внезапно стал пользоваться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 и сохранила это чувство на всю жизнь. Она искренне считала супружескую верность, да и несупружескую тоже, смешным пережитком отброшенной ею буржуазной морали. Она точно знала, что лишь ее Сартр считает равный себе по духу, только ей доверяет редактуру своих бесспорно гениальных произведений. Она сама получила назначение в Марсель,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 ли собирал материал для очередной статьи. В октябре 1937 года Сартра перевели в Лицей Пасто в городке Нейсюрсен, в Женебильном предместье Парижа. А через два года назначение в Париж получила и Симона. Она стала преподавателем Лицей Камильсе, дословно Лицей имени Камиллы се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 И разбивший брак интеллектуальной пары. В персонажах угадывались сестры Казакевич, Сартр и сама Симона. А заканчивался роман символичным совместным убийством супругами их общей любовницы. Накануне войны Сартр старательно создавал вокруг себя постоянный праздник, Непрестанные розыгрыши, пародии, дурачества и переодевания.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 Все заботы о семье в кавычках легли на плечи Симоны, которая разрывалась между сёстрами Казакевич, Сартром в Огиазах и Бостом в окопах. Оказавшись вдалеке от нее, Сартр будто заново переосмыслил ее место в его жизни. Он писал ей: "Любимая, десять лет знакомства с тобой были самыми счастливыми годами в моей жизни".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 Кontru yego budushchey filosofii, egzystentsializma, filosofii sushchestvovaniya. Zanyat'sya svoyey filosofskoy sistemoy, yemu nastoyatel'no sovetovala Simona, a on uzhe davno privyk sledovat' yeyo sovetam. В мае 1940 года французская линия обороны была прорвана, всего через полтора месяца Франция капитулировала.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 друг Сартра, философ Мурис Мерло-Понти, сестры Казакевич, Бост и еще несколько преподавателей и студентов École Normale и университета Сорбонны. Через несколько месяцев группа насчитывала около 50 человек. Группа намеревалась по мере сил бороться с вишистами, коллаборационистами и нацистами.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 Раймоном Ароном, Марисом Мерло-Понти и другими, Симон и Сартер в 1945 году основали литературный, философский и политический журнал Le Temps Moderne, то есть Новые времена. Название позаимствовали у фильма Чарли Чаплина. В том же году Сартер отправился в США читать лекции, а Симону он, в нарушении всех их договоренностей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 Ее избранником стал журналист и писатель Нельсон Оугрен, на год младше ее. По воспоминаниям, именно с ним Симона впервые по-настоящему узнал радости плотской любви. К сожалению, сам Сартр был в этом вопросе не на высоте. По признанию Бьянки Бьяненфелд, Сартр приносит мало наслаждения в занятиях любовью.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 За этот труд Симона де Бувар была объявлена родоначальницей феминизма, и предана анафеме практически всеми мужчинами мира. Даже Альберт Камю, бывший ее близким другом, утверждал, что де Бовуар превратила французского мужчину в объект презрения и насмешек. Рассуждения Симоны о праве женщин на аборты, о лесбийском сексе и праве женщины на интеллектуальную жизнь вызвали бурю споров.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 Однако продолжал давать многочисленные интервью и диктовать своему секретарю Бернару Анри Леви. Последние годы он пересмотрел многие своих прежних убеждений даже к ярости Симоны отказался от атеизма. Он ставил под сомнение даже экзистенциализм его собственное детище. В день его 70 семидесятилетия у него спросили, как он относится к тому, что его называют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 Никто её не навещал, никто не её не спрашивал. ей это было и не нужно. Единственный человек, чье мнение ей было интересно, ждал ее на кладбище. Он Парнас.